Если бы это путешествие было предпринято в счастливые дни моего учения, оно доставило бы мне невразимую радость, но на мне лежало проклятие. И я посещал этих людей только чтобы получить сведения о предмете, имевшем для меня роковой интерес. Общество меня тяготило. Оставшись один, я мог занять свое внимание картинами природы. Голос Андрея успокаивал меня. И я обманывал себя краткой иллюзией покоя. Но чужие лица, озабоченные, равнодушные или довольные, снова вызывали у меня отчаянь. Я чувствовал, что между мною и другими людьми воздвигался непреодолимый барьер. Эта стена была скреплена кровью Уильяма и Жустины. Воспоминания о событиях, связанных с этими именами, были мне тяжкой мукой. Клервалия я видел отражение моего прежнего «я». Он был любознателен и нетерпеливо жаждал опыта и знаний. Различные обычаи, которые он наблюдал, он находил занимательными и поучительными. Кроме того, он преследовал цель, которую давно себе наметил. Он решил посетить Индию, уверенный, что своими знаниями ее различных языков ее жизни — Он сможет немало способствовать прогрессу европейской колонизации и торговли. Только в Англии он мог ускорить выполнение своего плана. Он был постоянно занят. Единственное, что его огорчало, были моя грусть и подавленность. Я же старался, насколько возможно, скрывать их от него, чтобы не лишать его удовольствий, столь естественно для человека, вступающего на новое жизненное поприще, неотягоченного заботами или горькими воспоминаниями. Часто я отказывался сопровождать его, ссылаясь на то, что приглашал в другое место или изыскивая еще какой-нибудь предлог, чтобы остаться одному. В это время я начал собирать материалы, необходимые для того, чтобы произвести на свет мое новое создание. Этот процесс был для меня мучителен, подобно той пытке водою, когда капля за каплей равномерно падает на голову. Каждая мысль, посвященная моей задаче, невыносимые страдания. Каждое произносимое мною слово, пускай даже косвенно связанное с моей задачей, заставляло мои губы дрожать, а сердце учащенно биться. Через несколько месяцев по прибытии в Лондон мы получили письмо из Шотландии от одного человека, который бывал прежде нашим гостем в Женеве. Он описывал свою страну и убеждал нас, что хотя бы ради ее красот — Необходимо продолжить наше путешествие на север, до Перта, где он проживал. Клер Валю очень хотелось принять это приглашение, да и мне тоже, хоть я и странился людей. Захотелось снова увидеть горы, потоки и все удивительные творения, которыми природа украсила свои излюбленные места. Мы прибыли в Англию в начале октября, а теперь уж был февраль поэтому решили предпринять путешествие на север в исходе следующего месяца. В этой поездке мы, вместо того, чтобы следовать по главной дороге прямо до Эдинбурга, решили заехать в Виндзор, Оксфорд, Матлок и на Кимберлендские озера, рассчитывая прибыть к цели путешествия в конце июля. Я упаковал химические приборы и собранные материалы, решив закончить свою работу в каком-нибудь уединенном местечке на северных плоскогориях Шотландии. Мы покинули Лондон 27 марта и пробыли несколько дней в Виндзоре, бродя по его прекрасному лесу. Для нас, горных жителей, природа этих мест казалась такой непривычной. Могучие дубы, обилие дичи, стада величавых оленей — все было в новинку.